Черниговские ратники отдыхали на обугленных балках. Они поднялись навстречу Евпатию и Ратибору. Широкий кряжестый воин, черниговский старшой, выступил вперед. «Что надумал Евпатий? Что будем делать?» Евпатий снял стальной шлем и обвел всех спокойным взглядом. «А вы чего хотели бы, братья черниговцы? Ты звал нас помочь рязанцам, а Рязани больше нет». Татары ее в кладбище обратили. Евпатий молчал. «Так неужто мы стерпим это?» Продолжал старшой. «Вот тебе наш сказ. Порешили мы, черниговцы, на татар идти, Отомстить за русских людей». Евпатий низко поклонился. «Спасибо, братья. И я, и отчеротибор так также мыслим. Не станем медлить, пойдем по татарским следам. Может, пленных кого выручим». «Пойдем, пойдем!» — загудели ратники. «Порешите сперва кому воеводой быть. Евпатий! Пусть нас ведет Евпатий!» Старшой снова заговорил. «Кому же, как не тебе, Евпатий, вести нас на татар? Ты все дороги здесь знаешь, да и человек ты ратный. А мы ведь пахари, от сахи воевать пошли. Да не бойся! Сумеем и мы постоять за Русь. Голов не пожалеем». Будем рубить татар, как лисины рубили. Запомнятся им топоры мужицкие. Верно, верно. Спасибо, братья черниговцы, — сказал Евпатий. Протяжный, будто жалобный звук пронесся над площадью. Евпатий обернулся. Несколько человек поднимали тяжелый колокол, притащили три бревна, подняли их и связали верхние концы. Одни подтягивали веревками колокол, Другие помогали, подхватив его за края. Наконец колокол повис. Ратники обсасывали пальцы, на которых от натуги выступила кровь из-под ногтей. «Не валяться же тут ему!» — пояснил старшой. «Вечник, чай — наш народный голос!» Войны подошли к колоколу. «А может, и жив еще кто?» — сказал Евпатий. «Ну-ка, кто молодший? Бей в колокол!» Не всех же рязанцев татары перебили. Молодой дружинник раскачал язык и ударил с размаху. Раздался сильный протяжный звук. «Покойников не подымешь», — заметил один из ратников. Дружинник продолжал бить в колокол, и медный гул пронесся над опустошенным городом, над спаленными ближними городскими посадами долетел до разгромленных дальних погостов. Евпати стоял на вечевом помосте и зорко смотрел по сторонам. Неужто никто не откликнется? Но что это? Из черного погреба, из-под обгорелых обломков, показался человек. Он поднялся и, закрывая глаза от солнца, смотрел в ту сторону, где звучал вечевой колокол. За ним появился другой, третий, Отовсюду из темных дыр, из-под избиц, незаметных тайников и подклетий вылезали изможденные, выпучканные в саже и пыли ратники, старики, женщины, дети. Пошатываясь и ковыляя, они спешили к площади. Мертвый город ожил. Люди прыгали с груды на груду, спотыкались, падали и снова вставали — Их было немного, но все же это были рязанцы. Вдали, на снежных полях, вокруг города показались черные точки. Прятавшиеся долго люди торопились к развалинам старой Рязани, куда звал их знакомый призывный звон Вечника. Протибор бросился им навстречу. «Жива еще Русь! Жив еще корень Рязанский!»